Глава 49. Матвей. «Я должен все исправить. Я очень сильно накосячил, и мне влетело от собственной матери по первое число. Она была в шоке, когда узнала, что моему сыну уже исполнилось 4 года. Кричала, что хотела держать на руках новорожденного внука, что ждала этого много лет, а я все испортил. Много чего я от нее услышал». «Как получилось, что твой сын четыре года прожил без отца? Как ты мог бросить его мать? Ты разгильдяй и эгоист!» По-разному она меня называла. И, кстати, напомнила мне этим кошку. Маму, так же, как и меня, накрыли эмоции. Мы с ней два сапога пара, оба импульсивные, нетерпеливые, и она показала свой темперамент во всей красе. То радовалась, расспрашивала меня о Ване, просила прислать фотку, интересовалась, когда сможет его увидеть то начинала злиться и поносить меня, на чём свет стоит. И это я ещё ей не всё рассказал. Она не знает, что у моего сына есть другой папаша, ну и разные другие подробности я тоже опустил. Честно говоря, я пожалел, что позвонил ей. Рано, надо было сначала совсем разобраться. Но это будет не быстро. Вечер я провёл с пиратом, который до сих пор не знает, что я Ванин отец. В прошлый раз я побоялся за свои яйца и не открыл ему правды. Он сохнет по Ольге Викторовне и поэтому за Настю стоит горой. Так что мои органы воспроизведения до сих пор в серьезной опасности. Мы с ним немного выпили, я послушал байки из его моряцкой жизни и пошел спать. Да, вот так скучно я провожу отпуск. А на утро я снова пришел на процедуры с твердым намерением поговорить с Настей серьезно и спокойно, как адекватный взрослый человек. Вчера опять не получилось. Но в кабинете была не Настя и даже не Тимур, а какая-то незнакомая мне тетка, которая сообщила, что Настя уехала, и теперь моим восстановлением будет заниматься она. Ага, конечно. Не надо мне никаких теток и никакого восстановления. Мне нужна Настя, которая вероломно от меня сбежала. Вчера я решил быть благоразумным, не торопиться и не давить на Настю. И вот чем это закончилось. Тетка даже не сказала мне, куда и насколько уехала Настя, и Тимур не сказал, хотя я пытался воздействовать на него разными способами от подкупа до угроз. «Ты мне угрожаешь?» – ощетинился Тимур, когда я выдал что-то о возможной потере работы. «Если это сработает, угрожаю». «А не пошел бы ты?» – жестко произнес он. «Не скажешь, где Настя?» «Вали давай. Приезжают тут из своих столиц пальцы веером, сопли пузырями. Пугает он меня». «Ладно, ладно, я понял. Тебя не запугать. А может, уходи?» Не сработало. И дома ее нет, я проверил. Значит, точно уехала. Мне срочно нужно узнать, куда подевалась Настя. Вместе с моим сыном. В нелегком деле завоевания рыжей кошки мне нужен союзник. И я знаю, кто может им стать. Где-то у меня был записан номер Настиной мамы. Ужин состоялся. Ольга Викторовна к моему облегчению согласилась встретиться. Я пригласил её в ресторан, послал за ней такси. Встретил у входа, распахнул перед ней дверь вместо швейцара и даже отодвинул стул. В общем, изо всех сил пускал пыль в глаза. Мы сделали заказ, я решил на этот раз быть тактичным, не выпаливать сразу всё, что на уме и на душе. Заговорил о погоде. Похвалил прическу и цветущий вид своей будущей тёщи. От комплимента она отмахнулась, и погода её тоже не заинтересовала. «Что тебе нужно?» — спросила она. «Вот это я понимаю. Прямой подход. Мне это по душе. Я Ванин отец и хочу быть им по-настоящему». «Пф!» — фыркнула она. «Совсем как кошка» и посмотрела на меня с победным видом. «Ты опоздал». «Я знаю», — вздохнул я. Обстоятельства сложились так, что в прошлый свой приезд я вынужден был скрываться. И я вкратце поведал ей историю своего противостояния с Каримовым. «Это тебя не оправдывает», — выпалила Ольга Викторовна. «То есть вы тоже настроены против меня?» — напрямую спросил я. «Конечно. Ладно, попробуем по-другому». Я завел разговор о Ване, восхищался им, совершенно искренне и естественно. Хвалил на все лады, и мама кошки наконец-то начала мне поддакивать. «Он умный парень», — выдал я очередную реплику. «Ванечка очень развит для своих лет. Он уже складывает буквы в слоги, еще немного и начнет читать». «Ничего себе! В четыре года!» — удивился я. «Да, Настя тоже рано начала читать». «Видно, Ваня в нее такой способный. Лично меня еле-еле научили читать в первом классе. Немного самокритики не повредит». «Что, был двоечником и лоботрясом?» «Вовсе нет. Я больше поточным наукам. Всегда прекрасно ладил с цифрами». А еще лучше с техникой и инструментами. Ваня тоже прекрасно считает, заметила Кошкина мама. А еще он любит все разбирать и собирать. Представляете, какой гениальный ребенок получился у нас с Настей. Читать начнет в 4 года с техникой и математикой на «ты». Ваня очень талантливый, не могла не согласиться моя собеседница. Таланты нужно развивать, я приблизился к главному. С моей помощью он сможет учиться в любом вузе мира. Оксфорд, Кембридж, Стэнфорд. Что угодно. До этого далеко, конечно, но я смотрю в будущее. Моя потенциальная теща застыла с приоткрытым ртом. Я так и видел, как перед ее глазами проносятся картинки Ваниного блестящего будущего. Кажется, у меня все же получается завоевать себе союзника. «Он будет моим наследником», — добавил я. «А человек я не бедный. Прямо олигарх. Вроде того». «Не надо тут трясти своими деньгами», внезапно вспылила моя будущая тёща. «Опасный момент». «А я и не трясу», — успокаивающе произнёс я. «Я обрисовываю перспективы, в первую очередь для Ванечки». «Так чего же ты от меня хочешь?» снова спросила Ольга Викторовна. «Помощи и содействия. Я хочу наладить отношения с Ваней, а Настя на меня злится, не хочет видеть, сбежала неизвестно куда». «Была, значит, причина». «Была, не спорю». Признаю, я был не слишком тактичен. Это еще мягко сказано. Я погорячился. Ну, вы только представьте. Я узнал, что у меня есть сын. И своими ушами услышал, как он называет папой чужого мужика. Конечно, у меня сорвало тормоза. Я был весь на эмоциях. Ты сам во всем виноват? Да, с этим мы уже разобрались. Я виноват. Я раскаиваюсь. Такова исходная позиция. Важно, что делать дальше. И что же? Дальше я буду принимать активное участие в жизни своего сына, финансовое, личное, любое, какое нужно. Про кошку я пока промолчу. Не знаю, рассказала ли Настя, как я грозился отбить ее у Паши. Может и нет. Вот и я не буду. Ольге Викторовне это знать не обязательно. А тех, кому обязательно, я предупредил. Будешь платить алименты?» – Спросила Настя на мама. Конечно и не только. Я буду рядом. Ты живешь в Москве. Я собираюсь много времени проводить здесь. Это тебе сейчас так кажется. Ты сам сказал, что весь на эмоциях. Немного остынешь, тебя затянут дела. Приезжать часто не получится. Получится. Это зависит только от меня. Посмотрим, скептически произнесла она. Смотрите сколько угодно. Я никуда не денусь. Время покажет. С философским видом выдала моя будущая теща.